Глава вторая. На этот раз батя очнулся не от боли или жажды, от яркого солнечного света. Ровно секунду нежился в нем, наслаждаясь почти нормальным самочувствием. Потом вспомнил, где находится, резко вскочил, едва не рухнул с полутора метровой высоты на высушенную до трещин землю. Оказывается, ночь он провел на спине дохлого рогатого монстра. Как ни странно, провел вполне хорошо. Тело наполнилось силами, головная боль прошла. Сознание прояснилось, раненый бог вообще перестал напоминать о себе. Отступила даже жажда, хотя глотка по-прежнему оставалась сухой, как пески сахары. Первым делом батя выплюнул остатки той паутины, что была во рту. Долго разглядывал её, удивляясь янтарному цвету и каким-то уплотнением, похожим на узелки. Вчера в ней вроде бы был ещё какой-то гладкий шарик, но то ли он выпал изо рта после того, как комзвод окончательно отключился, то ли был ненароком проглочен а, возможно, и вовсе почудился. Колбасило батю вечером жутко, так что возможен любой из вариантов. На всякий случай, ради сохранения собственного психологического спокойствия, Камзвода предпочёл поверить в глюки. Уж они-то у него вчера точно были. Да и в конце концов, не особо приятно считать, что, будучи в несознанке, он слопал что-то из внутренности твари, которая, судя по всему, питается человечиной. Изучив порядком изжёванную паутину, Батя переключил внимание на тварь. Осмотр начал с нароста на её затылке. Пластины брони закрывали его со всех сторон. И, судя по царапинам, именно их батя вчера безуспешно ковырял ножом. А вот чуть ниже виднелась небольшая щель, из которой торчали лохмотья точно такой же янтарной паутины с вкраплениями чего-то, похожего на узелки, и давишь не нож. Хмыкнув, батя вытащил нож и спрыгнул на землю. На это движение бог всё-таки среагировал но далеко не так остро, как должен был. Громким урчанием его поддержал желудок, напомнив, что последний раз наслаждался пищей слишком по его меркам давно. В воздухе уже ощущался лёгкий душок разложения. Искать его источник не было необходимости. Везде валялись обглоданные человеческие кости. На некоторых из них ещё оставались клоки мяса. Поминутно оглядываясь и стараясь не наступать на останки людей, Камзвода направился к крепости. Вообще-то, ограждённое деревянным частоколом скопище низких глинобитных хижин, крытых пальмовыми листьями и завешанными рваными тряпками дверными проёмами, правильнее было бы назвать просто туземным поселением, но местные предпочитали более звучное наименование. Бате вообще-то было глубоко наплевать, кто и что как называет. Но ему надо было найти воду, еду, оружие, боеприпасы и медикаменты, и он точно знал, что искома имеется именно в этих хижинах, А еще синица связной взвода в одной из них, приспособленной бойцами сотни, как раз под склад боеприпасов, именно там оставил свою станцию связи. А связь батя была сейчас ой как нужна. ЧВК «Адская сотня» являлась, пожалуй, самой результативной частной армией в мире. Количество бойцов, служивших в ней, держалось в строжайшем секрете. Приказы командирам приходили от так называемых «координаторов». Более высокое начальство никто из бойцов не знал и в глаза никогда не встречал. Помимо этого, и сами подразделения ЧВК имели определенную специализацию и крайне редко пересекались друг с другом. Иногда, конечно, возникала необходимость задействовать в одной горячей точке сразу несколько подразделений, но в таком случае их командиры в обязательном порядке ставились в известность и получали все необходимые данные для того, чтобы не принять своих за чужих. У Бати таких данных не было. А значит, на помощь свободолюбивым африканцам отправили только его взвод который в полном составе полёг в бою, не успев доложить о внештатной ситуации оставшемуся на аэродроме Связному. Исправлять это предстояло чудом оставшемуся в живых ком-взвода, потому что потери потерями, проваленная операция проваленной операцией, а доложить о тумане и странных, крайне опасных тварях, он как единственный, оставшийся в живых, был просто обязан. Внутри нужной хижины царил полумрак и приятная прохлада. Батя постоял некоторое время, давая глазам привыкнуть к полумраку. Окон тут не было. И свет проникал только сквозь прорехи в тряпке, закрывающей вход. Но даже не различая пока деталей, Камзод уже понимал. Тут побывали до него. Цинки с патронами и ящики с прочими припасами, раньше аккуратно расставленные вдоль стен, теперь были вскрыты, смяты, словно какие-нибудь картонные коробки и валялись посреди хижины вперемешку с изувеченными запасными стволами штурмовых автоматов и винтовок. Причём было хорошо заметно, что оружие выводилось из строя намеренно, а не случайно. И сделали это явно не люди, а те твари. Почему батя так решил? Да потому что людям, во-первых, было не свойственно ломать то, что могло пригодиться в хозяйстве. И особенно это касалось местных аборигенов, вожелавших независимость от мирового гегемона. А во-вторых, они просто физически не смогли бы такое провернуть. Так что нет, погром точно устроили не они, а чёртовы твари. Это ж какая титьё налево должна быть силища, чтобы так искручить цинки, завязать в грёбаные узлы стволы автоматов. Нет, крупные твари танк словно игрушку способны по запчастям разобрать. Уж это-то батя своими глазами успел увидеть. Но тут явно похозяйничал кто-то с габаритами, не особо превышающими обычные человеческие. Стационарную рацию батя нашёл в дальнем углу и сразу понял, что воспользоваться ею уже не сможет. Корпус был разломан, электроника вырвана с корнем. Зато каким-то чудом уцелел спутниковый телефон, предназначенный исключительно для экстренных ситуаций и звонков напрямую в штаб, прямому координатору подразделения, к которому относился и батин взвод. Но обрадоваться командир не смог. Телефон после включения уверенно продемонстрировал отсутствие какой-либо связи со спутниками. Вздохнув, батя смирялся с тем, что ему всё-таки придётся в одиночку, раненому и, похоже, без оружия, тащиться 30 километров до аэродрома по жаре чтобы доложить о ситуации. При его подготовке задача не такая уж и сложная, но, во-первых, не надо забывать о тварях, которые могут вернуться в любую минуту и выловить его где-нибудь по пути. Во-вторых, с учётом ранг к такому марш-броску следовало серьёзно подготовиться. Отбор в адскую сотню был жёсткий, но для счастливчиков, получивших в итоге подтверждение о приёме, сразу наступали суровые будни. Обучение, переобучение, муштра и строжайшая дисциплина. Вот что ожидало их в первую очередь. Опытные бойцы, словно шкалеры, снова садились за парту. Тактика и стратегия ведения боя, взаимодействие друг с другом, психологическая и физическая подготовка — вот то немногое, что им максимально быстро и жёстко, вдалбливали в головы в течение первого полугода службы в сотни. Затем следовал экзамен. И только после этого новичков направляли по подходящим им местам службы, где-то до комплектового подразделения, потерявшие часть бойцов, а где-то формируя новые. Дальнейшая служба тоже не была простой, чего только батя не навидался на ней. Тут были ужасы бесконечных войн по всему земному шару и потери боевых товарищей, зачастую настолько жестокие и тяжёлые, что психика неподготовленного человека быстро дала бы течь, и задачи, которые все, кроме бойцов сотни, считали невыполнимыми. Так что нынешняя ситуация была для комзвода почти что ординарной, если не брать в расчёт туман после которого люди стали превращаться в зомби и кошмарных тварей. Кое-как отыскав несколько целых сухпайков и аптечку, батя стал готовиться к марш-броску. Первым делом поел, чтобы набраться сил. Аппетит был просто зверский. Потом сходил в другую хижину за водой и, притачив две пятилитровые баклажки и ободранное прямоугольное зеркало, приступил к обработке ран. Нос хоть и хрустнул вчера, похоже, всё-таки не был сломан и даже не опух. Так что о нём батя тут же перестал беспокоиться. Грудина, как ни странно, тоже не болела, несмотря на то, что пуля вроде как всё ещё оставалась внутри. А вот рана на боку, хоть и довольно слабо напоминала о себе, всё равно требовала немедленного вмешательства. Мало ли, какая грязь и заразы могли оказаться на когтях того монстра. Размочив водой присохшую вместе с кровью футболку, командир, чертыхаясь и матерясь, стянул её с себя. Обтёрся, стирая с торса пыль и грязь вколол себя обезболивающее, подготовил антисептик и хирургическую иглу, установил зеркало так, чтобы хорошо видеть рану и долго смотрел на собственное отражение, не веря глазам. Там, где должно было быть входное отверстие от пули, красовалась плотная корочка, вокруг которой не было даже воспаления от инородного тела и кусочков ткани, наверняка оказавшихся в ране. Разодранный бок тоже не соответствовал тому, как должен был выглядеть спустя сутки. Батя вчера ведь чуть копыта не отбросил от кровопотери, подозревал, что вообще до сегодняшнего дня не доживёт. Да и дожив, готовился увидеть вполне соответствующую вчерашнему самочувствию картину – оголённые рёбра, рваные мышцы сосуды, всё ещё сочащиеся кровью. Кровотечение благополучно прекратилось. Края разорванной кожи уже успели перерасти к мясу. Мышцы ещё виднелись. Но вот были они, вопреки ожиданиям, целые, а не разорванные, и тоже успели частично обрасти коростой. Что за чертовщина, идите ее за ногу? Так рана должна была выглядеть примерно через неделю активного лечения в госпитале, но уж точно не спустя всего сутки после ее появления. А может, неделю он и провалялся на спине той твари? Батя хмыкнул. Неделя, как же! Да за неделю туша твари уже давно бы завонялась на жаре, что он бы от одного только запаха тухлятины копыта отбросил. Но другого логичного объяснения столь быстрому заживлению не было. Хотя, если подумать, то, может, дело в той янтарной паутине который комзвода наглотался под галлюцинациями. Проверить гипотезу возможности не было, так что батя по здравом размышлении просто забил болт на неё и всё-таки занялся ранами. Пытаться вытащить пулю не стал. Ещё чего, в антисанитарных условиях расковырять уже наросшую корку. Зашивать также оказалось нечего. Но антисептик, заживляющий мазь и стерильная повязка лишними командиру не показались. Да и кто в здравом уме стал бы ими брезговать в жарком и душном африканском климате? Закончив перевязку и проглотив пару таблеток антибиотика, батя осторожно натянул на себя рваную футболку цвета хаки, накинул камуфляжную куртку, распихал по карманам сухпайки, медикаменты, запас бинтов. Найденную в дальнем углу пузатую фляжку наполнил водой из бутыли, повесил на ремень, не забыл и о телефоне, ведь рано или поздно сигнал от спутников должен появиться. Гораздо сложнее оказалось отыскать хоть какое-нибудь оружие. Нож, подобранный батей, находился в таком состоянии, что его безопаснее было просто выбросить. А с автоматами, винтовками и прочими огнестрелами дело вообще было полнейшей трубой. Все они оказались либо переломаны, либо скручены в причудливые загогулины. Вскоре выяснилась ещё одна интересная особенность. Твари ломали исключительно огнестрельное оружие, полностью игнорируя холодное. Это командир взвода, правда, понял чуть позже когда в другой постройке нашёл несколько уцелевших ножей с выгравированной на рукояти эмблемой сотни. «Ладно, и на том спасибо». Пристроив один из ножей в пустующие ножны на голени, а второй повесив на пояс, батя вернулся в хижину. Вытряхнул из аптечки все не непонадобившиеся ему лекарства и отправился обратно к твари, на туши которой провёл ночь. Ему не давала покоя та субстанция, похожая на паутину. Если он прав — именно она помогла ускорить заживление раны, да ещё обеспечила отсутствие разного рода инфекций и нагноений, которые в жарком и влажном африканском климите просто обязаны были дать о себе знать, то оставлять её здесь точно не стоило. Мало ли, вдруг ещё пригодится. Забравшись на тушу, уже начавшую слегка пованивать тухлятиной, батя не без брезгливости запустил руку внутрь на роста на затылке твари и принялся выгребать содержимое в чехол от аптечки. Вопреки ожиданиям, Начавшееся разложение паутину не затронуло, по крайней мере, на вид, да и в лёгком запахе сырых грибов чувствительный нос батя не уловил ни малейшей нотки гниения. В процессе выгребания паутины из нароста пальцы камзвода вдруг нащупали нечто круглое и гладкое, тут же напомнившее о шарике, которую он почувствовал во рту во время галлюцинаций. С некоторым содроганием батя вытащил это нечто и принялся разглядывать. Больше всего предмет походил на жемчужину необычного чёрного цвета. На ощупь она оказалась холодная, но быстро нагрелась от тепла, державшей её ладони. Перламутровые переливы завораживали. Появилось настойчивое желание положить псевдожемчужину в рот и проглотить. «Но нет», — волевым усилием остановил себя батя. «Хватит с меня пока чужеродной мля органики». Но выбрасывать жемчужину не стал, решив передать её командованию. «Пусть подключат учёных или ещё каких-нибудь спецов и изучат, что это за хренотень Помимо чёрной жемчужины, среди янтарных нитей с узелками обнаружились ещё две, на этот раз красных, и дополнительно ещё две разновидности шариков. Одни напоминали по виду серо-зелёные виноградины, вторые были похожи на слегка сморщенные горошины с ноготь-мизинца размером. Батя без раздумий сыпал их в чехол от походной аптечки вместе с жемчужинами. Полностью содержимое нароста в чехол не влезло. Покопавшись ещё и убедившись, что собрал все возможные разновидности шариков, Батя вжикнул молнией, застёгивая чехол. Вернулся в хижину, надолго приложился к бутыле с водой. Жажда вновь решила напомнить о себе пересохшим горлом. Присел на дорожку, заодно проверив, всё ли взял с собой. И отправился в сторону аэродрома. Пройти бате предстояло порядка 30 километров. Сначала по редкому лесу, состоящему из спутанных лянами раскидистых деревьев, потом по саванне, заросшей чахлыми кустарниками. Затем придется миновать холмистую гряду, за которой расположен совсем уж жалкий по меркам русского человека лесок. За ним пойдут, наконец, обитаемые места. А там уже и до аэродрома будет рукой подать. Батя, несмотря на рану, твердо намеревался большую часть пути миновать по свету и к темноте выйти к одному из окруживших аэродром поселений. Это Африка. Тут живет огромное количество крупных и весьма опасных для слабо вооруженного человека хищников. Днем они обычно лениво прячутся в тени, или наоборот, нежатся на солнце. А вот ночь — это всегда время охоты. Нехищники тоже могут представлять из себя ощутимую угрозу, если посчитают, что человек зашёл на их территорию. Какая-нибудь антилопа мила и беззащитна только в одиночку. Если же нарваться на стадо, да ещё с детёнышами, то могут и на рога поднять, с них станется. Да и тех огромных тварей, за какие-то жалкие полчаса, уничтоживших взвод бати, противостоящих ему америкосов и негров-ополченцев, Сбрасывать со счетов не стоит. Раз они так внезапно появились возле крепости, то могут также неожиданно встретиться и по пути. Собственные силы комвзвода всё-таки переоценил. Через пару километров он уже почувствовал себя выжатым, как лимон. Солнце жарило, пот лился градом по груди и спине, разъедая раны, колени подкашивались, руки тряслись. Воды во фляге оставалась только половина. Да и та стала приторно тёплой и приобрела тухлый привкус. Снова проснулся зверский аппетит. Помимо этого, батю тревожило еще кое-что. До сих пор ему не встретились животные. Ни хищные, ни травоядные. Испугались человека? Исключено. Во время марш-броска вместе со взводом, насчитывавшим целых двадцать человек, они присутствовали и не больно-то спешили убраться подальше. Батя видел огромные стаи птиц, стада антилоп, зебр и жирафов и даже два расположившихся на отдых львиных Прайда которые только лениво повернули голову в сторону бойцов, но даже не подумали хотя бы подняться с места. А теперь вокруг только тишина и покой. Кстати, возле крепости животные тоже так и не появились, что странно. Ведь сколько халявного мяса там осталось. И ладно бы львы, но уж как минимум такие падальщики, как гиены, точно не могли пропустить подобное пиршество. И всё же пропустили. Это обстоятельство заставило батю, во-первых, матягнуться на самого себя за из рук вон плохую наблюдательность, а во-вторых, сильно насторожиться. Потому что единственный вывод, который он мог сделать из всего этого, животные боятся тех тварей больше, чем огня. И держаться от них предпочитают на очень большом расстоянии, примерно таком, чтобы их невозможно было унюхать. А это, в свою очередь, означало, что раз животные ушли, то твари всё ещё где-то поблизости, и, возможно, уже исходят слюной, тупая по батиному следу. Пройдя ещё примерно километр, комзвода понял, что ошибся. Животные не ушли. Наверное, они попытались, но не смогли потягаться в скорости с тварями. Наверняка поборолись за свою жизнь, но силы оказались неравны, и их постигла та же участь, что и людей возле крепости. Присев над обнаруженной кочкой костяков, батя жадно допил остатки воды и принялся изучать следы на растрескавшейся от жары земле. Да, твари тут точно побывали. По крайней мере, те огромные. Их огромные когтистые лапы продавили землю так, что пробежавшие следом босые человеческие и не только ноги не смогли стереть отпечаток. Но теперь эти твари ушли куда-то на восток, в то время как батя надо было строго на север. Что ж, хоть какое-то облегчение. То, что направление движения комсвода и тварей не совпадали, не означало, что можно расслабиться, зато позволяло идти чуть быстрее, не выискивая на каждом шагу потенциальные укрытие. Но батя всё равно это делал, просто на всякий случай. Почти до самого вечера Он упорно шагал к аэродрому, старательно игнорируя усталость, голод, жажду и вернувшуюся головную боль. Скорость передвижения оказалась сильно ниже, чем он рассчитывал. Так что к закату он только-только добрался до гряды, расположенной всего-то километрах в семи от крепости. Скарабкался на вершину длинного пологого холма. И похолодел. Потому что куцевого лесочка, который должен был начаться на другой стороне, не было. Да и самой дороги тоже не было. Вместо нее красовался ровный, словно гигантским ножом, обрезанный обрыв высотой около 15 метров, а за ним батя долго тер глаза и массировал виски, не в силах поверить в то, что видел перед собой, и истово надеясь, что это просто еще одна галлюцинация, вызванная жаждой и, возможно, отравлением той паутиной. Потому что ничем иным он не мог объяснить, откуда посреди африканской саванны, освещенной лучами заходящего солнца, вдруг оказался вполне себе среднерусского вида, ПГТ с характерной пятиконечной звездой на торцах двухэтажных кирпичных бараков